Пункт назначения. День Пи. Или-или. Но хоть пистолет есть. Одной рукой с винтовкой управляться сложновато. Идем. Мышки нервничают, но живы. Значит, жратва нормальная. Опа! Что это значит? Привал. Мышки облегченно поставили носилки. Давайте костерок соорудите. Жрать хочу, сил нет больше терпеть. А холодное больше не лезет. Так, ты авторадио, бегунок ты наш, беспонтовый. Топливо сообрази. Ты яму под костер копай. Вон там. И копать меньше там, низинка. Я сам склонился над Пяткиным. Сфинкс изменил слайд на стрелку вниз. Пришли, это то место, прошептал я. Моргнул. Мы на месте, а где космолет, лес и лес, вполне типичный для этих мест. И что теперь? Котенок лег в позу сфинкса. Ждать? Моргнул. Ждать, блин, а что остается? Да ладно, подождем, ведь до пятницы я совершенно свободен. А эти теперь сигналят хозяевам. Запахло дымом, желудок сразу запротестовал. Ладно, пойдем у тебя, утроба бестолковая на поводу. Говорят, после голодухи нельзя много есть. Пох, совершенно пох. Как же хорошо, сытно, тепло стало. Что-то мне грозит, заворот кишок, а ядреный грипп самоликвидации НЛО. Так что заворот не страшен. Авторадио увлеченно облизывал ложку. Крыс задумчиво смотрел в небо. Я тоже сытно жмурился, потянулся, рука наткнулась на пистолет Вилли. Я его достал и стал с любопытством разглядывать изделия сумрачного тевтонского гения. Авторадио вытаращил зенки свои, крыс напрягся. Руки его поползли за спину. Поздно, ребятки. Два выстрела прогремели в стылом лесу. С карканьем поднялось ворнье воздух. Эти падаль задолго чуют. Два контрольных. «Не надо Родину предавать, ребята. Не надо. Плохая это примета. У меня еще есть патроны. Хватит и на себя, и на Пяткина, и на Сфинкса, и на Громозеку. А еще и пистолет-крыса полностью заряжен. Подождем». Потом подволок Пяткина к костру и сел рядом, задумался, засмотревшись на огонь. «Какое вознаграждение ты желаешь за твою помощь?» прогремел над головой мощный голос. Я крутанулся, уходя с линии возможного огня, скинул пистолет. «Никого». «Что за...» «Это я говорю. Посмотри на меня. Ты доставил меня сюда, в зону доступа внутренней связи». «Ты? Это ты? Внутренняя связь? Твой корабль? Где?» «Прямо над нами». Я поднял голову. «Ничего. Такое же серое небо».